Глава семнадцатая. Цепь событий. Любая засада на транспорт подразумевает под собой его остановку. Собственно, это и является основной целью. Следовательно, самое худшее, что можно сделать в подобной ситуации – остановиться и попытаться дать бой. Иногда выбора не предоставляют, но в нашем случае пока ничто не препятствовало машине продолжить движение. Однако кое-что разбойники все же сделали правильно – Бензовоз они выставили таким образом, что он скрывал их позицию, да и сам был заметен только после поворота, где любой транспорт невольно скидывает скорость. но ну, а близость КЗС немало отводила подозрения от стоящего на обочине тягача с цистерной. В общем, не зная мы об ушастом, скорее всего, вляпались бы в неприятности по самые помидоры. Чем хорош задний привод, так это относительной устойчивостью от заноса. Достаточно сбросить газ, как машина тут же выравнивается. Ведущий передок в этом случае сильно проигрывает, кто бы что ни утверждал. На скользком покрытии можно долго отдавить в педаль акселератора, но если нет должного опыта, то переднеприводной автомобиль в большинстве случаев закрутит. Полный привод в таких условиях вообще теряет всякую управляемость. Когда Грок утопил педаль до упора, пикап тут же понесло боком – Но он быстро справился с управлением, попросту сбросив газ. А как только машина выровнялась, снова поддал ей под зад. Мощный двигатель довольно резво разогнал тяжелый кузов, резина в очередной раз взвизгнула, и засада не успела отреагировать, как запланировано. УАЗ без крыши выскочил на дорогу уже позади, но в тот момент, когда мы жгли резину в попытке вырваться из капкана, по нам успели дать очередь из пулемета». По кузову застучало, словно кто-то бросил горсть гравия. Нечего было и надеяться, что тонкое железо защитит нас. Пули без особых проблем прошили жестянку. Одна из них угодила мне в бок. В глазах моментально потемнело. Легкие отказались втягивать в воздух, а боль была такая, что я едва смог удержаться за сознание. Позади взвизнул Хан и болезненно застонал фет. Грок — единственный, кому удалось избежать ранения, но нам это мало помогло. Из-под капота раздался грохот, и машина резко замедлилась. Напарник отреагировал мгновенно и переключил рычаг в положение «Н», давая нам возможность продолжить движение, тем самым выиграв еще немного времени. «Хан!» — Грок бросил руль и обернулся назад. «Держи машину, бля!» — простонал я. «Я займусь!» «Собой вначале займись!» — огрызнулся тот. Вытащив из кармана небольшой пакетик с перемолотым черным сердцем, я вскрыл его зубами и сыпанул содержимое себе на рану, после чего едва успел стиснуть зубы, чтобы не закричать от обжигающей боли. Мышцы на боку тут же принялись резко сокращаться, выталкивая пулю наружу, да и вообще все лишнее, что угодило в рану. В глазах снова потемнело, но я не позволил себе отключиться». Грог, конечно же, меня не послушал и надорвал свой пакетик со снадобьем, которое также высыпал в рану собаки. Остатки протянул товарищу. Фэт едва держался. Ему досталось больше всех. Он лежал на заднем диване, весь правый бок в крови, даже непонятно, откуда она хлещет. Странно, почему в нас больше не стреляют? Промелькнуло в моих мозгах, и вдруг спереди загрохотало что-то очень серьезное. Я тут же переключил внимание на происходящее вне салона автомобиля и все сразу встало на свои места. Нам навстречу летел БТР. Его башня смотрела на обочину и вовсю поливала из крупняка по бандитам. Те, в свою очередь, пытались уйти по полям. Их УАЗ прыгал на кочках, словно рэперская тачка на пневматической подвеске. А в какой-то момент резко взяла влево, после чего полетела кувырком через крышу. Грог резко вдарил по тормозам, окончательно останавливая машину, и, не говоря ни слова, выскочил наружу. В этот момент остановился и БТР, практически у самого нашего капота. Боковой люк откинулся в сторону, и из брони выскочили люди в форме дружины. Напарник сменил курс, подбежал к одному из них и довольно эмоционально принялся ему что-то объяснять. Тот, видимо, опешил от такого напора, но когда это останавливало Грога? Он попросту схватил его винтовку и зарядил ему с головы в переносицу, а затем, не обращая никакого внимания на направленные в его сторону стволы, использовал в качестве упора капот нашей машины. Я с трудом выбрался наружу, бок все еще дергала, в висках стучала. Но это не помешало мне понять, что затеял мой человек. Из уаза, что в данный момент лежал на боку, выбрался один из бандитов и сейчас пытался уйти от справедливого возмездия. «До него метров триста!» — хриплым голосом выдавил из себя я. «Промажешь ведь?» «Триста пятьдесят!» — спокойно ответил Грог и подкрутил колесики на прицеле, после чего плавно потянул спуск. Первый выстрел прошел мимо, как и второй, а вот третий сбил убегающего с ног. Тот словно споткнулся и полетел носом в замерзшую землю, но не остановился, продолжил ползти. И в этот момент на напарника налетели дружинники и попытались завернуть ему руки за спину. Естественно, что он сопротивлялся, и дело уже начало принимать не очень хороший оборот, как вдруг со стороны БТР раздался холодный, жесткий приказ. «Отставить!» — я узнал этот голос. Сколько раз доводилось его слышать за последние месяцы. «Старый!» — немало удивился я. «Ты слишком предсказуем, морза Нужно над этим поработать!» — криво ухмыльнулся тот. «Да убери ты свои грабли, сука!» — рявнул Грок и отшвырнул дружинника. Тот аж равновесие потерял и плюхнулся на задницу. А напарник спокойно открыл заднюю дверцу пикапа, перехватил из-за спины укорот и направился в сторону обочины. «Хан, за мной!» — и пес послушно покинул салон автомобиля. Все с любопытством наблюдали за тем, что же будет происходить дальше. Грок уверенной походкой добрался до перевернутого ваза, Короткой очередью добил подранка, который все еще пытался куда-то ползти, а хан ворвался в салон. Вскоре со стороны поля до нас долетело злобное рычание и предсмертный крик полной боли и ужаса. Грог же подхватил труп бандита за ногу, подтянул его к машине, подозвал пса и несколькими выстрелами пробил бензобак. Извлек из кармана коробок спичек, зажег одно и сунул ее обратно, заставив заняться все серные головки внутри – после чего закинул его в бензиновую лужу, что успела натечь из пробитого бака. Пламя полыхнуло мгновенно. Грог даже лицо рукой едва успел прикрыть, а пес трусливо отскочил в сторону. Напарник пару секунд понаблюдал за горящей машиной, развернулся и уже не спеша направился к нам. «Вообще-то неплохо было бы их идентифицировать», — упрекнул Грога один из дружинников. «Четыре пидора! Можешь записать у себя там в протокольчике!» Огрызнулся тот и переключил внимание на собаку. «Хан, мальчик мой, ты как?» Пес тут же завилял задом, словно это не ему минуту назад прилетела пуля под ребра. «Ты как здесь?» Переключил я внимание на старого. «На броне!» Пожал плечами тот. «Пленный у вас?» «Да, в кузове», кивнул я на пикап. «Ты почему на связь не выходил?» «Не мог!» Сухо ответил тот. «Бля, старый, щавсику, ей-богу!» «Успокойся, Морзе. Позже все объясню», — холодным тоном ответил тот и обошел в нашу машину. «Сейчас нужно срочно дырки заткнуть». «Изолента подойдет?» — поинтересовался дружинник. «Самое то», — усмехнулся дед. «Семь бед, один ответ. Давай быстрее». «У вас связь с крепостью есть?» Грок отвлекся от пса и обратился к одному из прибывших. «А ты сам-то как думаешь?» — отозвался тот. «Ты еврей, что ли? Вопросом на вопрос отвечаешь». «Ну, есть и чё?» «Через плечо, ёпта!» — огрызнулся напарник. «Нужно передать кое-что. Там возле посёлка Сухинич поезд встал. Ребята вчера своих к вам отправили. Теперь волнуются, всё ли с ними в порядке. А учитывая, что у вас здесь вон как весело, я бы на их месте тоже переживал». «Отставить связь!» — отдал сухой приказ старый. «Ты чё, тач-генерал, там же пацаны! В порядке всё с твоими пацанами!» — перебил Грога тот. «Вчера ушастый до крепости добрался, хоть и не полным составом. Мы этих архаровцев до вечера здесь гоняли. Если бы не вы, наверное, и сегодня еще продолжили бы. Тягач сегодня к составу отправят. ждут просто, пока он освободится». «Принял. Вопросов больше нет», — кивнул Грог. «Слушай, ты можешь хоть в двух словах объяснить, что вообще происходит?» Отвел я старого в сторону. что то как этот вечно. Я же чую, что-то случилось». «Нас побили». «Лайнера больше нет». «В смысле?» «Что? Как?» «Подлодка». Подошли незаметно, почти под самое утро. И, как говорится, три торпеды по левому борту. Хотя на самом деле их было несколько больше, просто не все попали. У нас все же была кое-какая защита. «Подожди, я не понял, а мои как же?» «Жейвы, не переживай», — похлопал меня по плечу тот. «Почти всех вытащить удалось. Наши вовремя подошли и глубинными бомбами ублюдков шуганули. Ну, заодно и на борт приняли». «Пф, в жесть!» Я силой провел ладонями по лицу. «А когда это случилось?» «А вот в тот самый момент, когда мы с тобой общались. И ты ничего не сказал?» «Морзе, я не мог. Ты сам должен это понимать. С твоими все в порядке. что тебе еще нужно?» «Я вот как чувствовал, что в двух словах у нас не получится». «Все, завязывай, после поговорим, ехать нужно, а то устоим здесь у всех на виду». «Ладно, спасибо, обращайся», — усмехнулся он и направился проверять работу дружины. В это время несколько человек оперативно при помощи изоленты заклеивали дырки от пуль на боку кузова, а еще двое цепляли наш пикап тросом к БТР. Не прошло и пяти минут с начала схватки, как мы уже не спеша ползли за броней на привязи в сторону крепости». Мы спали еще. Я как раз в туалет просыпался. Все уснуть долго не мог. Тревожно как-то было. Я думал, может, после тренировки из-за того, что спарринг проиграл. Или из-за Дениса Сергеевича. Что-то ему в моих анализах там не понравилось. А потом как грохнуло. Мы все на пол даже упали. Везде свет красный замигал. Сирены включились. В коридор выйти не получалось. Вода с ног сбивала. Я вниз побежал, чтобы пацанам помочь. А там все в воде. «Я им шланг пожарный туда скинул, потом на шлюпочную палубу всех отправил, а потом корабли военные приплыли, какие-то бочки начали воду бросать, там такие взрывы были, прям буф! Так круто было вообще!» Макс на эмоциях рассказывал о своих приключениях, бессвязно перепрыгивая по событиям. «Вы чуть не погибли, балбес!» – потрепал я его по волосам. Круто ему было. «Вообще-то он у нас герой!» – заступился за парня старый. «Только благодаря ему весь кадетский корпус спасти удалось». «Молодец, я же не спорю», — улыбнулся я. «Вы-то как такое пропустить умудрились?» «Ну, знаешь, что если бы подлодку можно было вот так просто засечь... Мы же не на военном крейсере, хотя и на нем это не всегда возможно. И так почти без потерь обошлось. Хорошо, я еще в самом начале затеи кое-какое оборудование заставил на него установить. Половина торпед мимо прошли». «А иначе мы бы и пикнуть не успели». «А я еще днем наших вызвал, как чувствовал, что-то не так будет». «Так что это-то зря. Все было под контролем». «И что теперь?» «Ничего», – пожал плечами дед. «Дальше работаем. Просто теперь с берега. В общем, отдыхай пока. Скоро для тебя будет новое ответственное задание». «Кто бы сомневался», – усмехнулся я. «Ладно, с вами разобрались. У меня еще кое-что есть». «Мы, когда этого в Москве брали, с одним человеком любопытным познакомились. Он, конечно, немного не в себе, но пока у меня еще не было повода усомниться в его словах». «Ближе к делу», — оборвал мы из старый. «Короче, он говорит, что видел их главного, в смысле уродов. Уж не знаю, всех или именно столичной стаи». «А вот это уже интересно», — почесал подбородок дед. «Выходит, теперь мы можем не особо переживать за нашего подопечного». «Хотя лишним тоже не будет». «Так, теперь давай подробнее». «У меня все». Развел я руками. «Ясно. Ладно. Где сейчас этот знакомый?» «В Калуге. В госпитале». «Я же говорю, он не совсем нормальный. Там что-то с головой у него. Псих, короче». «Мы сейчас все немного». «Ладно. <с nossa> как его звать, хотя бы известно?» Нам он представился как утилизатор. Под этим именем его и в базу занесли. «Мне этого достаточно. Так, отдыхай. С семьей побудь». «Это все? Больше ничего мне не скажешь?» «А что еще?» «Спасибо за прекрасно проведенную операцию. Я в тебе не сомневался, Морзе». «Да и не об этом». Отмахнулся я, тоже вышел из-за стола, подхватил старого под локоток и отвел немного в сторону. «С Максом что? О чем он говорил? Что не так с анализами?» «А что с ними?» «Бля, не строй себе дебила, ты понимаешь, о чем я». «Ты про исследование?» «Нет, ёпта, про обрезание Ну, конечно, про него». Тебе, Морзе, нужно нервы лечить. Дерганый ты какой-то стал. Так ты не беси. Нормально все с ними. Наконец ответил тот, но опять совсем не то, что нужно. Но глаз прищурил? Да вот думаю, может, все-таки сунуть тебе в переносицу разок, а затем уже переспросить. Совалка не выросла, ухмыльнулся старый. Поговори с ним, он тебе сам все расскажет. И мой тебе совет. Отдыхай, пока есть возможность. Я завтра до Калуги отлучусь за знакомым твоим. «Вечером приеду, поговорим». «Я там это... накосячил немного. Смущенно потер я переносицу. Короче, сильно не удивляйся, если тебя там от ворот сразу нахуй пошлет». «Да я в курсе уже. Успел с Калугой пообщаться», — ухмыльнулся дед. «Честно говоря, Мурку уже давно пора было менять. Зажжался он что-то». «Мурку?» — вскинул бровья. «Да, хорошего человека Мурка не назовут». «Да он просто сладкий очень становится, когда чувствует, что очко подгорает. Мурлычет сразу, словно кот сметану выпрашивает. Вот и прозвали так». «В самом деле, похоже», — улыбнулся я, вспомнив его тон в самом начале нашего знакомства. «Все, отдыхай. Завтра вечером поговорим. Мне нужно к рейсу подготовиться». влады согласно кивнул я, и Старый вышел из кабака. я вернулся обратно за столик. «Ну как ты?» Светлана накрыла мою руку своей и преданно посмотрела в глаза. «Да нормально вроде». Пожал плечами, выждал немного для вежливости и вытянул свою ладонь. После чего сразу закурил, мол, сделал так не специально. «Хорошо», — улыбнулась девушка. «Я волновалась». «Я тоже». Особенно, когда лайнер на связь не вышел. «Ну а ты чего ж, пана, как успехи?» «Нормалды», — показал большой палец Макс. «Могу свободно наспор ложку в дверь воткнуть». «Да ты вправду крут!» — поджав губы, покачал головой. «Ножи себе справить успел?» «Конечно! 12 штук с серебряными вставками! Домой придем покажу! Очень крутые!» «Не сомневаюсь!» вот — усмехнулся я и выпустил клуб дыма в сторонку. «По учебе что?» «Да так!» — поморщился парень. «Не понимая все эти синусы, косинусы!» «А потому что на уроках слушать надо!» — вставила веское слово «мама». «Мам, ну это же скукотища вообще!» «Это в первую очередь мозги тебе развивает», — поддержал Свету я. «А с обследованием твоим что? Ты что-то про анализы говорил?» «Да тоже ничего непонятно», — отмахнулся Макс. «Денис Сергеевич вообще сказал, что я нулевой пациент, походу. Ничего у него со мной не получается». «Прямо так и сказал?» «Я аж дыхание затаил, чтобы не спугнуть». «Угу. Только он почему-то этому обрадовался. Странный он какой-то». «Это уж точно», — почесал макушку я. «Посиди-ка немного. Нам с твоей мамой чутка пообщаться нужно». Я вышел из-за стола и отвел девушку чуть в сторону, буквально туда, где совсем недавно беседовал со старым. Как давно он это знает? «Что?» «Свет, не беси меня, ладно? Ты сама все прекрасно понимаешь». «Да буквально за день перед тем, как нас в торпеды пустили. Точнее, днем сказал, а на утро уже вот». «Ясно», – задумчиво пробормотал я и почесал переносицу. «Слишком много странных совпадений, не находишь?» «Я честно не понимаю, о чем ты?» «Так ты вообще знаешь значение слова «нулевой пациент»?» «Ну, примерно», — неопределенно пожала плечами она. «Что-то типа первого зараженного. Но ведь Макс не такой, как все эти...» «Свет, ты дура, нет?» «Ты меня оскорблять позвал?» «Спасибо, блин, дождалась любимого». «А ты не думала, что это с него все началось?» «Что и Шуткин подразумевал именно это...» «Ну и что, по-твоему, совсем идиотка?» «Даже не знаю», — усмехнулся я. «Ой, да пошел ты, морзы Девушка развернулась и попыталась уйти. «Да ты!» Я успел схватить ее за руку. «Истеричка, блин! Слово ей не скажи!» «Да потому что ты ведешь себя, как козел!» «Это мы уже проходили!» «Да все, успокойся! Рассказывай!» «Да что рассказывать-то?» «Все ты уже слышал! Больше Шуткин ничего сделать не успел!» «Нас на следующий же день атаковали!» «Точнее, ночью даже, под самое утро!» «Это я понял. Он сам выжил?» «Фроди?» Как-то снова неуверенно пожала плечами девушка. «Это еще как понимать?» «Ну, он был с нами в шлюпке, но потом мы его больше не видели. Нас на разные корабли забрали. Да зачем тебе это все?» «Затем, что у нас, похоже, завелась крыса». «Старый тоже так считает». «Ничего удивительного. Сколько здесь наших?» «В смысле? С Ланера сколько людей сюда привезли?» «Только мы, Старый, все. Ну, ты еще со своими...» — Ага. Но это многое объясняет. — А, ну да. Я как-то тоже сразу все поняла. Нагнав в голос сарказма, ответила Света. — Тебе оно пока не надо. — Ладно. Пошли к Максу. После поговорим. — Только поговорим? — Извращенка. Я вообще-то соскучилась. До да меня не было всего неделю. — Ну и козел же ты, Морзе. — А че опять не так-то? — Да что об вас с женщиной?